Глава 10. Огни города и счастья. Тем вечером Ешим, лицейская подруга Сибель, праздновала помолвку в гостинице Пера Палас. Все наши друзья должны были присутствовать там, и я тоже пошел. Сибель в тот вечер сияла от счастья. На ней было блестящее серебристое платье и вязаная шаль. Она полагала, что помолвка подруги, Будет репетицией нашей, и потому обращала внимание на все детали, подходила ко всем гостям и все время улыбалась. К тому моменту, когда сын нашего Свисун дяди Сюрии, имя которого я никогда не помнил, представил меня немецкой манекенщице, снявшейся узаимо в рекламе его лимонада, я уже выпил два стаканчика рака и, наконец, расслабился. Как вам Турция? поинтересовался я у нее по-английски. Я видела только Стамбул, ответила Инги. Удивительный город. Ничего подобного себе не представляла. А что вы представляли? Неожиданно для себя самого я почувствовал раздражение. Мгновение мы молча смотрели друг на друга. Видимо, эта умная женщина давно поняла, как легко обидеть турка. Она быстро улыбнулась и произнесла по-турецки с очень сильным акцентом рекламный слоган Лимонада Мельтему. Вы достойны всего. За неделю вас узнала вся Турция. Как вы себя чувствуете после этого? Да, теперь на улице меня все узнают. Полицейские, водители такси, все. Мой вопрос обрадовал ее, как ребенка. Как-то даже продавец воздушных шаров остановил меня, подарил шарик и сказал, вы достойны всего. Легко стать известным, когда в стране только один телевизионный канал. Интересно, заметила ли она сама презрение в своих словах? А ведь ей хотелось проявить почтение. «А сколько каналов в Германии?» — поинтересовался я. Она поняла, что сказала не то, и смутилась. Мой вопрос также был неудачен, и я поспешно произнес. «Каждый день по пути на работу вижу вашу фотографию на стене. Очень красивая. Да, вы, турки, намного опережаете Европу во всем, что касается рекламы». Эти слова почему-то порадовали меня. Хотя не следовало забывать, что говорят их из вежливости. Я поискал глазами заима в шумной толпе веселых гостей. Он разговаривал с Сибель. Приятно было думать, что они смогут подружиться. Даже сейчас, спустя много лет, помню, как обрадовался тогда. Между нами Сибель придумала заиму прозвище под стать рекламному девизу его лимонада. Заим достойный всего. Эти слова казались ей глупыми и вульгарными. Теперь считал, что в такой бедной и проблемной стране, как Турция, где убийства происходили только лишь за принадлежность к правым либо левым политическим организациям, эти рекламные лозунги совершенно неуместны. Через большую балконную дверь внутрь проникал аромат цветущей липы. Внизу, в водах золотого рога, отражались огни города. Даже трущобы и бедные кварталы Косым-Паши казались прекрасными. Я чувствовал, что меня ожидает полная гармония и радости жизни, и что все происходящее сейчас – только подготовка к настоящему счастью, которое предстоит пережить в дальнейшем. Напоминание о случившемся между мной и Фюсун выбивало меня из равновесия. Но, впрочем, ведь у каждого бывают тайны. Кто знает, какие заботы или душевные раны снедали этих блестящих гостей? Однако стоило только выпить в компании друзей. Сразу становилось понятно, как неважны и ничтожны все беды и горести. «Видишь того раздражительного человека?» Сибель показала мне взглядом на него. «Это знаменитые зубхи. Собирает спичечные коробки. У него их целая комната. Говорят, он начал их коллекционировать, когда его бросила жена. Да, скажи, у нас на помолвке официанты не будут так забавно одеты. И почему ты пьешь сегодня так много? Вот еще что». Что? Мехмеду нравится немка-манекенщица. Он от нее не отходит, а за им ревнует. А вот тот человек, видишь, сын твоего дяди Сюрии. Оказалось, он племянник Ешим. У тебя сегодня плохое настроение? Ты что-то от меня скрываешь? Нет, ничего. Мне очень даже весело. Сейчас, через много лет, прекрасно помню, как нежна в тот вечер была Сибель. Веселая, умная и ласковая. Я не сомневался, что буду счастлив рядом с ней, не только в молодости. Всю жизнь счастлив. Но проводив ее поздно вечером домой, мне не хотелось уходить к себе. Я долго бродил по пустым и темным улицам, размышляя о Фессон. Больше всего меня беспокоило не столько то, что Фессон отдалась мне первому, сколько ее решимость. Это никак не укладывалось в нарисованную мною картину. Ведь Фессун совершенно не ломалась. Даже раздеваясь, она не колебалась ни минуты. Дома родители спали. Гостиная была пуста. Бывало, отцу не спалось. Иногда по ночам он приходил в гостиную в пижаме. И мы подолгу беседовали. Но сейчас из их спальни доносился мерный мамин храп, И шелест папиного дыхания. Прежде чем лечь, я выпил еще пару рюмок рокы и выкурил сигарету. Сцены наших объятий, смешавшиеся с сценами помолвки, проплывали перед глазами.